Глава седьмая. Мистер Слинсби вызывает подозрения. Английская весна особенно пленяет тем, что некоторые нет практически все дни, особенно к вечеру, побуждают растопить камин. Огонь, освещавший гостиную одной из квартир в доходном доме Мармон, не через 10 после известного нам побега, плал весело и ярко. Бросая золотистые отцветы на собачку, которая спала на ковре, на Билла, который курил в кресле, на Флик, чья светлая головка склонилась над чьими-то носками. Трубка курилась хорошо, мысли были приятны. Жизнь после бурной ночи вошла в свою колею. Флик поселили рядом, у почтенной дамы, которая, к вящему счастью, встретила Боба с материнской нежностью, а теперь перекармливала, что немедленно сказалось на его фигуре. Кроме того, она хорошо готовила, что не часто бывает у хозяек, и Флик была вполне довольна. Казалось бы, после роскоши с Холли Хауза нелегко счесть роскошной крохотную квартирку, но кроме угрызений, возникавших при мысли о дяде, она поистине наслаждалась жизнью. Ей нравилось неведомое чувство свободы, ей нравился дух приключений, а уж особенно нравились ей ежедневные визиты к Биллу и Джадсону. Не нравились в новом мире только фотографии Алисы, презрительно глядевшая на нее с двенадцати сторон. Теперь она точно знала, что эта девица ей противно. Билл тоже не жаловался. Он смутно ощущал, что вечно так длиться не может, но не позволял этой мысли омрачать свое счастье. Не выйдя из лет, когда не слишком часто заглядывает будущее, он радовался мгновению, освещенному уютным светом очага. Никто еще не штопал ему носков, Он просто носил их, пока дыры не становились огромными, даже на его непридирчивый взгляд, и приспокойно выбрасывал. Глядя из кресла на проворные пальчики Флик, он думал о том, что именно такая жизнь и зовется счастливой. Пальчики остановились. Флик подняла глаза и спросила, «А что с мистером Кокером?» К Джадсону она искренне привязалась. Он преодолел привычку разевать рот, как рыба при ее появлении, и теперь они были в дружбе. Собственно, отношения их можно сравнить с отношениями Дездемоны и Отелла. Флик любила Джадсона за муки, а он ее за сострадание. Никогда еще его так не жалели. Поистине в этом злом мире Флик возвращала ему веру в людей. «Вроде бы пошел к Слинсби», — отвечал Билл, — «и совесть кольнула его, как бывало всегда при упоминании лондонского представителя». Шустрый Слинсби выскользнул из его жизни И мысль эта была неприятна. Пребывание в Лондоне ни в малой мере не шло на пользу дяди, все больше обретая сходство с чем-то средним между путешествием и отдыхом. Конечно, так нельзя, но что же делать? Как заметил сам дядя, если уж Уилфрид с Лизби не понимает, почему упали доходы, куда это понять какому-то новичку? Вот как, заметила Флик. Они знакомы? Да, я его туда водил. Флик вернулась к носку. «Я все думаю», — сказала она, — «не нравится мне ваш слизби. «Что вы, он совсем ничего», — ответил Бил. — «с той терпимостью, какой порождает удобство». «Какой-то он подозрительный», — не уступала Флик. Билл мягко улыбнулся. Вот оно, думал он, — женское чутье. Здравый смысл давно разрушил сомнения в честности лондонского представителя. «Да нет», — сказал он, — «вообще-то он мне не очень нравится, но подозревать его незачем. Да, доходы упали, и все же...» «Вы говорили, он хороший работник?» «Он мне все объяснил, когда мы с ним завтракали. Правда, я не все понял. Сложное дело, условия там всякие». «Да», — проговорила Флик, и они помолчали. Билл переменил тему. «Я тоже думаю, вот как?» «Да, я думаю, что у вас там делают? Почему в газетах ничего нет?» «А дядя Джерри не допустит. Он боится скандала». «Никакого ответа. А если вообще не ответят, что вы будете делать?» Флик встряхнула головкой, и его сильковые глаза задорно сверкнули. Биллу это очень нравилось. Он непременно припоминал спугнутого котенка. «Пойду куда-нибудь служить. Я хорошо печатаю, знаю стенографию. Дяде помогала. Во всяком случае, за Родрика не выйду». «Еще бы!» — согласился Билл и назидательно прибавил. «Нельзя выходить замуж без любви. Надо подождать. Любовь того стоит. Когда-нибудь вы встретите человека... Встречу? Конечно, раз и готова, как молния. Вы думаете? Я уверен. Вот когда я встретила Лису, Расскажите мне о ней, прервала его Флик. Какая она? Какая? Бил не умел описывать богинь. Ну, скажем... Да я же вам тысячу раз говорил. Правда говорили, признала Флик. Хорошо, когда есть кому рассказать, продолжал хозяин. Отжаться на толку мало, другое дело вы, настоящий друг. Вам я... «А она бы вам носки?» – спросила гостья. Билл растерялся. Недавно он понял, что штопка – одно из самых достойных занятий для женщины, конечно, и ему не хотелось находить недостатки в Алисе. Но против правды не пойдешь. А Алису, штопающие носки, он не мог себе представить. «Понимаете, – сказал он, – она в другом духе, ну такая светская, и с удивлением заметил, что тон у него виноватый». «Ах, вон что!» – откликнулась гостья. Они помолчали. На решетку выпали угольки. Терьер взвизнул во сне. Вероятно, ему снилась охота. — Вы пишете ей по вторникам, — беспечно осведомилась Флик. — О, Господи! Бил уронил трубку. Совсем забыл? — Идите пишите, а ту почту упустите. Бил с удивлением заметил, что секунду, одну секунду ему было лень вылезать из кресла. Письма он писал в столовой. Только там стоял стол. Он не качался, как Лилия. А приятно ли уходить из такого уютного уголка? Однако лучшее, высшее я быстро одержала победу. Он встал и вышел. Флик отложила работу и стала смотреть на огонь. Потом, нетерпеливо дернувшись, снова взялась за иголку. И что, полминут пять, когда пришел Джадсон. Здравствуйте, сказала Флик. А мы уже беспокоились? Случилось что-нибудь? Джадсон опустился в кресло, покинутое Билом. Он был явно расстроен и явно нуждался в сочувствии. «Да уж», — отвечал он, — «вам я расскажу, вы поймете, кто-кто, а вы смеяться не будете». «Конечно, не буду. Ну вот, вы знаете не хуже меня, что бывают тяжелые минуты, особенно в этой жуткой стране. Ветер вечно дует, все промозгло. В общем, надо выпить, а то простудишься». «Спросите любого врача, правильно? Надо? Ну, если вам от этого лучше. Вот. А разве тут выпьешь?» Бил прямо как полиция. Он говорит, что это он о вас заботится. Уж он скажет, — холодно отозвался Джадсон. Потом он же обещал вашей сестре. Противно смотреть, — взволновался Джадсон. Смотреть противно, как он пред ней присмыкается. А она на него чихать хотела. Да? А то как же? А я думала, они жених и невеста. Ну, все может быть. Но уж мне поверьте, она его просто использует. Вообще-то она ничего, меня не обижает, но одно дело брата, другое прочие люди. Ей бы только пококетничать. Вечно у нее человек десять на привязи. Помяните мое слово, бросит его, как миленького. Врежет, будь здоров. Хотя предмет беседы очень нравился, флик, она решила, что продолжать ее нечестно. И с большим трудом предложила новую тему. Ай-яй-яй, — заметила она. Да, а что вы хотели рассказать? «Ну, помните, вы еще говорили, что я пойму и не буду смеяться?» «Да-да», — согласился Джадсон, переходя в минор. «Значит так, плохую погоду надо выпить, а тут не разгуляешься. Решила я попытать счастье на стороне». «И что ж вы сделали?» — спросила Флик, представляя себе, как он падает на улице, чтобы ему дали хлебнуть бренди. «Пошел к этому Слинзби». «К Слинзби? Зачем? Ну, он служит у Парадена, а бил Параденов племянник, а я друг била, Все-таки связь? В общем, пошел. Время выбрал плохо. Он очень сердился. Только что рассчитал стенографистку. Почему? Не знаю. Он вообще сердитый. Лучше бы уйти, а я ждал, выпить хотелось. В общем-то, сидел до шести, смотрю, выпускает кошку и говорит, все, закрываем. Ну, я говорю, мне делать нечего, я еще с вами побуду. Наверное, к этому времени он вас нежно полюбил, предположила Флик. Да не знаю, отвечал Джадсон. Вроде он был какой-то мрачный. Странно. «А почему вы так думаете?» «Да кто его разберет? Мне-то было не до того, я выпить хотел». «Кстати, — перебила флик, — у вашей истории конец хороший?» «Э? Я говорю, вы выпили?» Джадсон скорбно рассмеялся. «Выпить-то выпил, я к тому и веду. Ну, сели мы в его машину». «У него есть машина? Какая? Не помню, Винчестер что ли?» «Винчестер Мерфи? Вот-вот. Серая такая, здоровая, вроде лимузина. То есть дорогая?» Уж не без того. Нет, вы подумайте. Купается, можно сказать, в деньгах. Возьми и пригласи пообедать. Так нет же. Поехали мы к нему. У него свой дом. Дом и машина. И дом? А где? На Бертон-стрит? Нет, на Бреттон-стрит. Рядом с этим, как его? Беркли-сквер. Именно. Повернуть направо, пройти немного. По левую руку. Большой такой дом. Но мы вошли, открыл он дверь и смотрит. Ну, вроде ждет. Я вошел. Подождал немного и спрашивай, как человека, спрашивая, выпить можно? Да, говорит, без всяких сомнений. Странно, задумчиво сказала Флик. Да уж, нет, как странно, дорогая машина, такой район. И знаете, что он мне дал? Там жуткие цены. Какао! мрачно вымолвил Джадсон. Чашку какао на подносике. Ну, я оцепенел, как говорится, а он и скажи, что бил его предупреждал. Я совершенно не пью. Это бил? Да мы пятнадцать лет дружим! Я говорю, он что-то испутал, может, у вас есть виски? А он говорит с такой усмешечкой. Какао гораздо питательнее, оно согревает и еще содержит жиры. Простите, говорит, мне надо переодеться к обеду. «Не понимаю», — сказала Флик. «Получается, что он очень богат? А то вот и гнусно. Мистер Парадон ему столько не платит. Интересно, какой клад у таких вот представителей?» Ясно оживился Джадсон. Вы думаете, он мухлюет? Очень может быть. Конечно, он мог получить наследство. Да-да. Но он бы бросил службу, завел свое дело. Я думаю, ему платят не больше тысячи в год. А то и меньше. А как же это он? Надо подумать. Билл вроде бы говорит, что мистер Парадон не слишком занимался фирмой последние годы. Все запустил из-за этих книг. Тут-то мошеннику и разгуляться. Кто-кто, а этот Слинзби... Вы думаете, у него хватит ума? Не в том дело. Человек, который поет гостя этой гадостью, способен на все, что хочешь смуклюет, еще посмеется, как последний гад».